Жанр с к е т ч Тема гастрономическая. В ближайшем от дома супермаркете Симутин наткнулся на Серова. Тот задумчиво катил между л о м я щ и х с я полок пустую тележку. Вид его был философски задумчивым, пустая тележка как пустой знак добавляла образу Серова постмодерну. Короче, выглядел он так, как будто созерцал. Он и за хлебом насущным пришел. Так, по крайней мере, Семутин интерпретировал этот свободный от любых условностей шарф, серое длиннополое пальто, и г р а ю щ е е полами в шагу безобразные м и л и т а р и с т с к и е берцы, взвихренные волосы и утопленный внутрь самого себя взгляд. Сергей Николаевич, ба, намекнул на их прошлую встречу Семутин. Серый, конечно, иронию прочухал и подхватил. з д р а в и буди, б р а т е л о Как поживаете? Да вот расстроен. Смукой в голосе проговорил серый. Как расстроен? Не понял Семутин. Как как? Как желудок? Ничего путного найти не могу. Ну, он сделал внушительную паузу, оценивающий охлеснул Семутины своими глубокими глазами. И куда это мы пропали? И кто это у нас тут хотел в субботу на улицу колокольную гулять? Где мы, а где Субота? б А чего это мы такие довольные? Уж не без с т а р о г о л и м о н ш е р а этот нахальный Ами к девушкам прогулялся. Смотри, нарвешься у меня на с а т и с ф а к ц и ю Да как-то не обижайся, серый тут сесси на н о с у Точнее, семестр начался, суета поперла. Семутину и вправду стало совестно. н е п р и я т н о е ч у в с т в о лежало на душе, как неоплаченный счет. т я ж е л е н н ы й нолик резиночки некогда обнимавший пропитые купюры. Да, он сам назначил поход на субботу и сам же первый о нем забыл. Правда, серый не напомнил ведь. Видимо, была п р и ч и н а к Освенна на эту причину указывал помятый вид серого, трехдневные щетина, синюшные провалы под глазами. И хозяин, видимо, пришел в магазин все-таки за поправкой, а не за снедью. Оттого и был столь. п о с м о д е р н и с с к и философичен. Значит, д е в у ш к и тебя больше не интересуют, ехидничал серый. Я имею в виду Варвару и Накентьевну и Альбину Петровну. Ты отчество ее даже разузнал. Где же это интересно? А когда один кофейных дел мастер гулять с о и з в о л и л и то мы у боги взяли на себя доставку дам до их колокольных апартаментов. Нарочно перековеркал. Тогда я и узнал. Не обижайся, серый. Альбина сама мне позвонила. Да, выяснила как-то номер. Какая-то у нее примочка в компьютере есть, называется про мордобой что-то. Ну, в общем, она нашла номер и позвонила. И ты во все лопатки е ё уже обхаживаешь. Не я ее, а мы, Питер, обхаживаем. Я за четыре года столько тут не обошел, сколько за последние дни. Серый взял с полки тубус с чипсами. Прищурился, шевеля губами, вглядывался в тубусовые надписи, шарф не спадал. Чем мельче шрифт, тем больше гадости. Когда читаю состав наших продуктов, то чувствую себя ослом из мультика Бременские музыканты. Помнишь такой советский мультмюзикл? В каком смысле ослом? А В том, что состав сплошные е. Серый запел по о с л и н о му. Е е е е е. Помнишь давнюю рекламу? д и р о л с ксилитом и карбамидом. Хоть кто-то из них правду сказал. Знаешь, что такое карбамид? Это мочевина. Классная завлекаловка для жвачки. Жуйте мочевину, а тут на полках еще не такое встретишь. Поэтому я за здоровое питание вне торговых сетей. А я тебя тоже не видел несколько дней. Перевел разговор на другую тему с е м у т и н А слина его не вдохновляла. А, махнул рукой Сергей. Ездил за город на дачу к одному Барыге. Молодость вспоминали. В старости нет ничего более захватывающего, чем ностальгия. Она даже интереснее, чем водка. И что вы вспоминали? Потом как-нибудь расскажу. Не при дамах. Серый покосился на кассиршу. Назад еду в маршрутке. Народ заладил. На т е л е ц е н т р е будьте добры. Серый с п р о д и р о в а л жеманный женский голосок. На авторынке будьте добры. А я не выдержал и сказал водителю: а будьте добры на протяжении всего маршрута, а не только на авторынке и телецентре. И что потом? А ничего. Ты вообще сюда зачем пришел? Трепаться п о с е р и т ь торгового зала или на закуп яств? Февраль кончился, как бы весна. Свиноптики обещают раннюю. Семутин взял флакон шампунем. Шаурма. Перековеркал он известный бренд. Очень смешно. скривился серый. Да уж посмешнее твоего будьте бобры на протяжении всего маршрута. Ну ты чё? Серый в о з р и л с я на ш а м п у н ь Этим питаться собрался. Хотя может ты и прав. о т д е л ы чипсов и газировок давно пора переименовать в бытовую химию. А вы товарищ гурман так с пустой тележкой назад и покатитесь? Да ничего не нашел интересного. Пошли домой. В этом деле главное пароминад, а не мармелад. Ну даешь, Серый. Кто тут еще дурдом солнышко? Ты или д и з а й н е р в и н т а ж н ы е У Серова зазвонил телефон. Он с удивлением смотрел на экранчик некоторое время, потом принял звонок и долго отфыркивался, но так, что суть дела осталась Симутину неясна. Закончил он фразой: "И не надо мне мозги компостировать". От слова компост. Все. Это твердое все еще долго звучало в Симутинских ушах. Серый, оказывается, бывает не просто груб, а весомо груб. Он мало того, что не сдвигается со своей точки зрения, но еще и готов, не считаясь ни с чем, отстаивать свою правоту. Это упрямство царапнуло Симутиной. Он думал, что его друг несколько податливее, а теперь он увидел, что Серый из тех людей, кто способен на поступок, не просто на оборону. но и на атаку. Объемная личность его повернулась к Семутину какой-то неизвестной до с е л е стороной. Серый продолжил оборванный звонком разговор. Кстати, как там твои альбины? Так-таки уже и моя. Ну не моя же, хмыкнул Серый. Семутин пожал плечами. А, да, я про твою Варвару забыл. Ну что сказать об а л ь б и н е Общаемся. Кофе в кафе. Семутин покатал на зубах это со звучие и выдал. Под кофе в кафе и кавка в кайф. О, скоро говорку придумал. Ну, так мы идем в гости к девушкам, или я до скончания века буду ждать обещанной аудиенции? Да сходим, ладно тебе. Я договорюсь с Альбиной, позже позвоню. Когда они вышли из супермаркета, на небо уже наплывал морозный закат, неизбежный, как мексиканский ледоруб. Прохожие спешили разменять сумерки на мелкую монету домашней суеты. Мимо них прошел лысый, как лампочка, мужчина в дорогом пальто и с дорогим же портфелем. Лопатовский. Знаешь его? – спросил серый. Нет, а кто это? Местный подпольный миллионер. Ты господин литератор, когда альбинин завет исполнять будешь, его непременно в сюжет введи. Замечательный т и п а ж один череп чего стоит. Я сделаю из него нестреляющее ружье. Один раз Мельком упомяну, а больше нини. Пусть профессора будущего ломают голову. А чтобы это значило такой вот персонаж? Наверное, он как нос Гоголя, н а п о л н е н глубоким смыслом. Короче, звони, как созреешь. Не б о и с ь без тебя на аудиенцию не заявлюсь. Конечно, не пойдешь. А то, ежели всплывет какая-нибудь квантовая механика или те же ренессансные неоплатоники, кто же тебя отдуваться будет? Вы ведь барин грамоте плохо разумеете. Мэн-зет, модзи, не отличите. Ладно, давай. Симутин протянул руку. Бери. Серый пожал ее. И они разошлись. Симутин пошел домой, а Серый побрел к у д а т о по вечернему питерскому февралю, колыхаясь белым шарфом по ветру. Симутин с у м и л е н и е м смотрел ему вслед, завидуя его самоуверенной, развязной походочке. Даже нет, другое тут слово уместное. Походняк.